Моя вера в Бога. Бог всемогущий сменил нас на земле, чтобы похоронить его и поклоняться ему в одиночку. У него нет партнера.